Изысканный Учёный-монстриком любит исследовать свою планету и делать открытия, поэтому его редко можно застать дома. Некоторые находки совершенно уникальны, но, увы, ум не всегда успевает их как следует изучить. Если поблизости хрум, образец может быть навсегда утерян в его желудке, а тебе на голову свалятся какие-нибудь неприятности. Так случилось и в тот раз, когда он позвал своих друзей, хрумая девочку с собачкой, прогуляться по сырным пещерам. Блуждая по лабиринтам, они попали в трюфельный грот. Трюфели — это не только шоколадные конфеты, но и особые грибы. Они растут под землёй, у корней деревьев. Найти их непросто, поэтому они очень дорогие и ценные. В трюфельном гроте где оказались друзья. Тут и там из стен торчали крупные сморщенные грибочки. Ум торжественно обвел пещеру рукой. «Друзья, смотрите! Мы нашли залежи трюфельной руды! Трюфели очень редкие, имеют самый изысканный вкус и аромат, поэтому их едят на званных вечерах по чуть-чуть. Понемножечку. Ю-ху! Мы устроим званый вечер! Обрадовалась девочка. хе званый Усмехнулся Хрум и громко крикнул. «Кого позвать?» Его слова эхом отразились от сводов пещеры. «Тише!» — зашипел ум. «В этой пещере водится опасный трюфельный рудоед!» Девочка и Хрум испуганно посмотрели на Ума. «Но после обеда он спит», — успокоил их монстрик. «Поэтому мы можем набрать немножечко руды». И он достал пробирку. Набрать немножечко руды? Хрум понял немножечко иначе. Он подбежал к трюфелям, начал срывать их со стен и поскорее запихивать себе в рот. Вкус редких грибов так ему понравился, что он не смог вовремя остановиться. А если хром объедается, он сразу же превращается. Раз! И вот перед друзьями уже не обычный Хрум, а кто-то в белой манишке с моноклем и в парике, и с тростью в руке. «Хрум!» — удивлённо протянул ум. «Ты опять объелся и стал... кем?» «Приятнейший денёк, любезные господа! Прекрасные дамы!» Заговорил Хрум с иностранным акцентом, приподнимая цилиндр. «Ого, Хрум! Ты так интересно говоришь!» Сказала девочка. «Прошу прощения, милейшее создание!» Жеманно отозвался Хрум. «Волею случая!» Я лишил вас редчайшего деликотеса. Но не обессудьте, я отыщу для вас новый экземпляр. С этими словами Хрум подхватил девочку под руку и повёл вглубь пещеры на поиски новой порции трюфельной руды. Он потыкал тросточкой тут и там, и вскоре нащупал что-то мягкое. Посчитав, что это трюфель, Хрум попытался его вытащить. Но упрямый гриб никак не поддавался. Хрум потянул изо всех сил, и оказалось, что это вовсе никакой не трюфель, а хвост трюфельного рудоеда. Возмущённый рудоед, похожий на большого динозавра, громко заверещал. «Неожиданный поворот», — ничуть не испугавшись, заметил Хрум. Благодаря превращению он теперь в любой ситуации сохранял присутствие духа. «Позвольте представиться, я...» Но Рудоед не стал слушать его высокопарную речь. Он взревел и бросился на монстриков. К счастью, друзья были проворнее и сумели выбраться из пещеры. Оказавшись на улице, Хрум снова принял невозмутимый вид. взмахнул тросточкой И сказал, «Какая чудесная погода, сударыня!» Он предложил девочке опереться на его плечо. «Возможно, вас заинтересует прогулка?» Но не успели они пройти пары шагов, как из пещеры показался разъярённый рудоед. «Ой, скорее бежим!» воскликнула девочка. Она схватила изысканного хрома за шиворот и понеслась прочь. Ум и собачка старались не отставать. Они переплыли молочную реку. Вот только гребли лишь девочка и Ум. У хрома в это время зазвонил будильник. Пришло время пить чай. Рудоед не отставал, поэтому монстрики решили оторваться от него на майонезных болотах. Перепрыгивая скочки на кочку, Хрум наткнулся на своего приятеля Чипсохруста. «О, Хрум, дружище!» — позвал Чипсохруст. «Побалуемся майонезиком!» Изысканный Хрум принюхался и, сморщив нос, сказал. «Любезный, как вас там? От вас скверно пахнет!» «Что?» — обиделся Чипсохруст. «Зануда!» И нарочно плеснул в Хрума майонезом, запачкав его шикарный костюм. Наконец, обессиленные ум Хрум и девочка с собачкой добрались до края майонезных болот. Обернувшись, они увидели, что противный родоед всё ещё гонится за ними. Он, кажется, ни капельки не устал. Но вот беда. На берегу их ждала огромная бургерная скала которая преграждала путь. Испуганные друзья, не зная, что делать, смотрели, как к ним приближается истекающий слюной рудоед. Когда чудовище нависло над монстриками, Хрум внезапно выступил вперёд и протянул ему носовой платок. «Простите, не могу не вмешаться, вам понадобится вот это». «С достоинством», — сказал он. Рудоед не знал манер, и вместо того, чтобы промокнуть пасть, съел платок. «Что же ведь, дружочек, такой невоспитанный?» — покачал головой Хрум. «Но ничего, мы это исправим». И он начал учить рудоеда правилам этикета. Повязал себе и ему салфетки вокруг шеи, показал, как пользоваться ножом и вилкой. Но в самый разгар обучения Хрум окончательно переварил трюфели и вдруг превратился обратно в себя. Обычного Хрума. Рудоед, злобно вереща, снова погнался за друзьями. «Ум, сделай что-нибудь!» На бегу закричал Хрум. «Я и делаю! Убегаю! Это же дикий зверь!» ответил Ум. При этих словах Девочке в голову пришла интересная мысль. «Зверей можно дрессировать!» — крикнула она и остановилась. «А это идея!» — поддержал ум. «Как ты дрессируешь собачку?» «Самое главное — это награда!» — сказала девочка. «Мне всегда помогает вкусняшка!» Она достала кусочек собачьего лакомства и протянула его собачке и та сразу сделала трюк. «Молодец!» — похвалила её девочка. Когда друзей снова настиг Рудоед, Ум взял ломтик картошки фри, который был усыпан берег, и помахал им перед носом монстра. Рудоед на секунду отлучился и вернулся уже с тарелкой и приборами в руках. Ум бросил ему картошку, и Рудоед поймал её на тарелку. Потом аккуратно разрезал ножом, Наколол на вилку и положил в рот. И проживал почти не чавкая. Очень изысканно. «Ого!» — удивился Хрум. «Интересно, кто его этому научил?»